Часть вторая. Как поддержать баланс микрофлоры? Применительно к микрофлоре влагалища вопрос о нарушении баланса крайне важен, потому что он непосредственно связан с проблемами личного психологического, сексуального и гинекологического характера. Действуем на опережение, чтобы не дать застать себя врасплох. Влагалищу приходится отражать регулярные атаки — Несмотря на то, что сексуальные отношения делают нас более уравновешенными, нежными, желанными и даже могут привести к рождению ребёнка, в то же время иногда они несут в себе угрозу. Пенис может быть переносчиком различных микробов, часто безобидных, иногда агрессивных. Кроме микробов, он может быть причиной механических травм, результатом которых могут стать раздражение слизистой и нарушение баланса микрофлоры влагалища. Сперма сама по себе может менять кислотность влагалища — всё дело в том, что она имеет щелочную среду — и привести к его дисбалансу. Частая смена партнёров или сексуальные контакты вашего партнёра с другими женщинами также сказываются на микрофлоре. У нас ещё будет возможность убедиться в этом. У микрофлоры есть и другие источники возможных неприятностей. Менструации или менопауза, приём антибиотиков или противовоспалительных средств, физиология — Вредные привычки, особенно курение, заболевания. Неужели всё так печально и безнадёжно, что остаётся только опустить руки? Ни в коем случае. Нужно действовать на опережение, чтобы не дать застать себя врасплох и предупредить все угрозы как можно раньше. Так можно защитить свою интимную микрофлору и, возможно, избежать таким образом многих неприятностей.